Майор Джек Соринин молча, развязанной походкой, прошел к столу босса и, лишь удобно устроившись в кресле, проговорил. «Доброе утро, сэр». «Надо же, Джек, я думал, ты дашь мне в ухо», — сказал с усмешкой Дукакис. «Что вы, сэр, как можно?» — дружески улыбнулся Соринин, доставая из кармана сигареты. «О, да ты сегодня при своих», — удивился, полковник. «Угу», — прикуривая зажигалки, кивнул Соринин. «Ну, рассказывай, где был, что видел». Вчера говорил по телефону с Джейм Першингом. Это премьер-министр промышленного союза. Ну и что? Это такая сволочь! Ну уж не большая сволочь, чем ты, Джек. Спасибо, сэр, но до Першинга мне далеко. Он у них там даже службу безопасности перевел на себя. Уж очень любит подставлять людей. Особенно своих друзей. Подставь ближнего и получи повышение. Главный принцип спецслужб. Тут ничего не попишешь. Но это все лирика. Ты факты давай. «Хорошо», — Соринин пустил к потолку струйку голубоватого дыма. «Факт первый. Император Джон мертв». «Это точно?» — подался вперед Дукатис. проверено кивнул Соринин. «Факт второй. Мои кузнечики из НСБ сообщили, что к нам собирается карательный корпус адмирала Кортеса». «Ну и что нам бояться? Мы часть Метрополии». «Я не к этому, сэр». Было бы здорово, если бы суда Кортеса прибыли сюда в разгар беспорядков и застали суда Нового Востока в момент нападения на полицейские силы протектората. Я думаю, мы это устроим, кивнул дукакис В коридоре послышался шум. Соринин рассеянно повернулся к входной двери, и в этот момент она распахнулась от удара ногой. На пороге появился человек с коротким автоматом, на который был навернут глушитель. И дукакис и Соринин в одно мгновение все поняли. «Вы, собственно, кто?» Задал глупый вопрос полковник и осторожно потянулся за пистолетом. Ящик стола предательски скрипнул, и автоматчик без промедления открыл огонь. Он стрелял, пока не вышли все патроны, а потом отщелкнул пустой магазин и вставил новый. Подойдя к телам ближе, убийца сделал два контрольных выстрела, развернулся и вышел из комнаты. «Все окей, Фил?» спросил его другой автоматчик, Аркадий. Фил утвердительно кивнул. 12 6 24 что у вас там спросил аркадий в микрофон рации я 12 работу сделал я шест прошу подмоги 24 ранен тут пять человек успели закрыться в мужском туалете жди шест сейчас будет подкрепление пообещал аркадий фил иди на пятый этаж и помоги ему в конце коридора послышались шаги обернувшись старший узнал своих вот фил хватай огнеметчика и вперед сказал аркадий указывая на человека с красными баллонами на спине. «Все остальные за мной!» И Аркадий пошел впереди отряда из 12 человек. Предполагалось завершить операцию выборочной чисткой в рядах местного бюро НСБ. Фамилии предателей и разгильдяев, а также их фото, были у Аркадия с собой. В коридорах повсюду лежали тела сотрудников МИА, но бойцы 4 отдела спокойно перешагивали через них, следя только за тем, чтобы не оставалось живых свидетелей. За очередным поворотом отряд встретился с людьми из другой бригады. «Некачественно работаете, ребята. Пришлось подчищать за вами двух ползунов», — сказал Аркадий. В этот момент где-то внизу послышался свист, а затем дикие крики. Услышав этот шум, Аркадий удовлетворенно кивнул. Огнеметчик сделал свое дело. Еще один поворот, и старший толкнул дверь в кабинет Йонаса Пештеля. Двое из бойцов 4 отдела уже находились в помещении возле полковника. «Я не представляюсь, полковник», — сказал Аркадий, — «поскольку вы и так все понимаете». «Да, я понимаю», — угрюмо кивнул Йонас. «Могу только сказать, что вас мы не тронем. По данным нашей агентуры, вы предательств не совершали, но были недостаточно бдительны. Скорее всего, вы отправитесь на другое место службы». Старший повернулся к своим людям. «Можете начинать, вы в курсе». Отряд тотчас покинул кабинет пештели и рассеялся по этажу. Ион Успештель сидел молча и прислушивался к доносившимся из коридора крикам, а старший отряда внимательно изучал свои ногти. Наконец в коридоре послышался звон разлетающихся гильз, что говорило о начавшейся расправе над предателями. Дверь приоткрылась, показалась голова одного из бойцов. «Сэр, все сделано», — сообщил он. «Хорошо, мы идем. Поднимайтесь, полковник, нужно опознать тело пештель вышел из-за стола и под внимательными взглядами охранявших его боевиков вышел в коридор. Тела расстрелянных лежали в нескольких метрах от его кабинета. Это начальник отдела статистики Шреддер. А это Саймон, он отвечал за электронный шпионаж. «Эти люди, полковник, работали на МИА, а вы об этом даже не догадывались», – строго сказал Аркадий. «А зачем вы убили моего помощника, Авраама Брикса? Он тоже был предателем». Точных данных нет, но есть подозрение, что он был связан с Орденом Массе. Это не точная информация, но рисковать, как вы понимаете, мы не можем. Да, не можем, кивнул Йонас Пештель.